На берег выбрались все. Голикова больше всего беспокоило то, что кто-нибудь может не выдержать заплыв в полной боевой экипировке. Вес снаряжения был по 30 килограммов, и такая гиря вполне могла утянуть на дно любого из офицеров. Нагрузка становилась особенно ощутимой в сочетании со сковывающей намокшей одеждой и низкой, несмотря на приближающееся лето, температурой воды. Пока бойцы протирали оружие, Игорь внимательно осмотрел местность в бинокль и передал прибор Саше. «Никого вроде бы». «А ты хотел, чтобы инструкторы разгуливали здесь в полный рост?» Комаров вернул бинокль. «Я и так вижу, вон там, левее скалы, пулеметную точку, а чуть ближе к лесу еще две позиции». «Справа между скалами что-то подозрительное», — шепнул, подползая к наблюдателям Зайнулин. «Скорее всего, снайпер». «Той же глазастый!» Игорь усмехнулся и обратился к радисту. «Гера, дай связь с посредником!» «Доложим, что засада обнаружена и условно разгромлена в пух и прах!» «Посредник разрешил открыть огонь!» Вдруг доложил связист. «Повторил?» «Да, дважды!» Гера растерянно взглянул на командира. «В цепь!» Распорядился Голиков. «Комаров, обходи противника слева!» «Задача уничтожить пулемет!» «Зайнулин справа!» Саша ответил «Есть!» И бесшумно скрылся в прибрежных прибреж Странный ответ посредника его почти не озадачил. Он не сомневался, что оборона условного противника – имитация. Инструкторы хотели заманить десант вглубь берега. Тогда они получали возможность зайти отделению в тыл. Ложные позиции прямо на берегу определенно были ловушкой. Инструкторы провоцировали курсантов открыть огонь, чтобы тем самым диверсанты обнаружили свое присутствие раньше времени. Комаров не знал, как поступит Зайнулин, но сам решил действовать без шума вскоре огневая точка противника оказалась рядом и чуть правее. Саша изо всех сил старался вступать бесшумно и ему это почти удавалось. Среди густых зарослей показался окружающий пулеметное гнездо вал из камней. Как и предполагал комаров поблизости от установленного насошки единого ПК не было никого. Саша затаился и осмотрел окрестности. Ничего подозрительного вокруг вроде бы не происходило, но лейтенант отошел под прикрытие выступа ближайшей скалы и, подняв с земли маленький камешек, бросил его подальше в кусты. На шорох тотчас последовала реакция. Далеко впереди дрогнула ветка густой ели, и Комаров осторожно поднял автомат к плечу. Нет, стрелять в инструктор он не собирался, но сбить в случае необходимости пару еловых лап был вполне готов. Из зарослей никто не вышел. Саша пригнулся и покинул свое укрытие. Сделав приличный крюк, он проник в густой ельник с другой стороны и по-пластунски пробрался к тому месту, где несколько минут назад заметил признаки активности. В мягкой влажной земле остались только четко отпечатанные следы. Никаких инструкторов под елями уже не было. Комаров проследил, куда уводят следы и с удивлением отметил, что неизвестные ушли к озеру, а не вглубь побережья. Но больше всего лейтенанта смутил рисунок протектора найденных отпечатков. Он не походил ни на один из изученных курсантами, а инструкторы были обуты в обычные армейские ботинки. Возможно, на берег вышли какие-то охотники, но район учений был хорошо оцеплен, и появление здесь местных жителей казалось невероятным. Выждав еще несколько минут, Саша подобрался к позиции и быстро снял с пулемета затворную раму. Выщелкнув затвор, он спрятал его в карман и установил раму обратно. Пулеметная точка была условно уничтожена. Комаров также бесшумно пробрался обратно на берег и залег рядом с Голиковым. «Зайнулин был уже здесь. Ты что там уснул?» – недовольно спросил Игорь. «Снежного человека гонял», – ответил Комаров. «По-моему, здесь есть кто-то кроме нас». «Никого здесь нет», — командир покачал головой. «Инструкторы, наверное, ждали, что мы с перепугу шум устроим. А мы их надежды не оправдали. Вон Татарин тоже вместо снайпера только груду тряпья обнаружил, и СВД без магазина». «Глупостями какими-то занимаются», — заявил Саша с осуждением. «Идем дальше». «Дальше сплошные мины и растяжки», — вместо игры ответил Зайнулин. «Я проверил». «Слева ничего такого нет», — сказал Комаров. «Идём сначала по берегу влево, а потом свернём в лес», — принял решение Голиков. «Получится небольшой крюк, но время ещё есть». Обделение поднялось и быстро исчезло среди деревьев. В результате от берега они начали удаляться примерно в том же месте, где недавно ползал Саша. Большие загадочные следы Комарову не попадались, но мысль о странных незнакомцах не давала ему покоя. Курсанты еще долго бродили по лесу, пока, наконец, не оказались в заданном квадрате. Заложив под специально построенный посреди тайги 100-метровый участок железной дороги приличное количество имитации взрывчатки и небольшой взрыв-пакет с таймером, диверсанты вернулись почти тем же маршрутом к озеру и побрели вдоль береговой линии к месту, где их должен был подобрать катер. лёгкость, с которой они выполнили задание, казалось Саше подозрительной. Он постоянно ожидал продолжения банкета, и, когда опасения подтвердились, он ничуть не удивился. Неожиданно со стороны леса послышался сухой треск, и над головами офицеров просвистело несколько пуль. Отделение тотчас рассыпалось в цепи, и, упав на землю, открыло ответный огонь. Комаров осознал, что стреляет боевыми патронами только после того, как дал первую короткую очередь. Целился он при этом вовсе не поверх голов невидимого противника. Саша немного растерялся, и тут же раздались боевые выстрелы. Один из их товарищей дернулся и уронил голову. Из пробитого лба офицера, заливая траву, струилась кровь. Это поразило Комарова до такой степени, что он даже забыл о том, что следует стрелять. «Чего сопли жуешь?» — рявкнули у него над духом зайнули. «Нагонь!» Саша встрепенулся и, перекатившись в сторону, одним прыжком поднялся на ноги. «Комаров, ложись!» – закричал Игорь, но Саша на его приказ не отреагировал. Он резко прыгнул вправо и оказался под прикрытием широкого скального выступа. Забросив автомат за спину, Комаров ловко вскарабкался на скалу и перевалился через ее гребень. Не теряя времени, он скатился по другой стороне каменного укрытия и побежал в сторону леса. Этот участок берега в сектор вражеского обстрела не попадал, и потому убежал Саша, не пригибаясь. Оказавшись под защитой толстых деревьев, он двинулся на звук выстрелов, заходя врагам во фланг. Примерно через минуту за спиной Комарова послышалось чье-то ровное дыхание и негромкий шепот. Саша спрятался за ствол сосны, дождался, пока преследователь поравняется с ним, и, неожиданно появившись из-за дерева, сделал врагу подсечку. Тот небрежно перепрыгнул через ногу Комарова и, присев, приложил палец к своим губам. Врагом оказался Зайнулин. Саша облегченно выдохнул и молча указал на группу из десятка толстых сосен на краю поляны, чуть левее того места, откуда раздались первые вражеские выстрелы. Зайнулин кивнул и двинулся вперед. Когда лейтенанты почти подобрались к позициям противника, стрельба неожиданно прекратилась. Диверсанты начали отступать. Среди деревьев мелькали пятящиеся силуэты. Врагов было около десятка, и они вовсе не походили на инструкторов. Офицеры переглянулись, и Зайнулин выразительно провел, реб... провел ребром ладони по горлу. Комаров, соглашаясь, кивнул и достал из ножен штык-нож. Его соратник усмехнулся и тоже повесил автомат за спину. Саша понимал, что ситуация не располагает к такого рода играм, но присутствие Зайнулина его распаляло. Ограничник, видимо, чувствовал ничуть не меньше азарта и потому правила игры принял. Они почти бесшумно, но очень быстро догнали отступающего противника и набросились на двоих правофланговых.